Глава тридцать седьмая. «Вот так сюрприз!» — совершенно искренне удивилась Зара, когда мы вышли из терминала аэропорта в Инвернесе. Она глянула на меня, оторвавшись на минуту от своего мобильника. «Папа только что прислал мне смску, Пишет, что встречать он нас не будет. Ему надо было срочно выехать в кинерт а нам предстоит добираться туда на такси». «На такси, так на такси», — согласилась я, направляясь вслед за Зарой к стоянке такси. Все полтора часа пути, что заняла наша дорога до Кеннерда, я, вглядываясь в окрестные пейзажи, ловила первые признаки наступления весны. Ручьи, мимо которых мы проезжали, бурлили от переизбытка тающего снега, постепенно сползающего с гор по мере того, как температура устремилась в сторону плюса. Озеро радовало взор своей голубизной, сливаясь с таким же голубым безоблачным небом, залитым ярким весенним солнцем. Кое-где вдоль берега уже дерзко проклюнулись в живописном беспорядке первые нарциссы. По мере того, как такси поднималось всё выше и выше в гору по направлению кенаэрт я разглядела на окрестных лугах и зелёные проталины, притаившиеся среди тающего снега. Зара настояла на том, что сама отнесёт мой рюкзак в наш коттедж. Кайл встречал меня на пороге дома. «Привет, пропажа! Странница-то наша!» — воскликнул он своими огромными ручищами, заключая меня в объятия. Однако обниматься долго не пришлось. Уже через пару секунд к нам стремительно подкатился огромный шар серого меха. Тистол тут же встал на задние лапы, передние выдрузил мне на плечи и стал жадно облизывать мне лицо. — Явно рад твоему возвращению, — весело хохотнул Кэл. — Видишь, как старается. Вообще-то я думаю, что пора нам нацепить на тебя и Назару специальные бирки — чтобы в случае чего знать, где вас черти носят, любительницы путешествий. «Ну как ты, Тик?» — спросил он у меня. Тист, удостоверившийся наконец, что я — это действительно я, живая и невредимая, потрусил к Заре, чтобы поздороваться и с ней. «Гораздо лучше, спасибо. Прости меня, Кэл, за то, что доставила тебе столько хлопот. Что правда, то правда доставила, не стану отрицать. Лэрт тут места себе не находил, когда узнал, что ты исчезла». Однако, как говорится, всё хорошо, что хорошо кончается. К сожалению, пока я не могу сказать то же самое о том, что творится здесь у нас. После твоего отъезда, Тик, тут, можно сказать, всё пошло в разнос». Кал слегка понизил голос, чтобы не услышала Зара, которая осталась играть с тислом во дворе. «Тебе Чарли что-нибудь говорил?» «Да, в общих чертах, когда прилетал ко мне в Испанию. Что-то там о претензиях на наследство». «Да, но это ещё цветочки». Кэл перешел на шепот, заметив, что Зара направляется к дверям в дом. «Пойдем посмотрим наших диких кошечек, пока совсем не стемнело», — предложила я ей и ободряюще улыбнулась. «Как они там поживают, Кэл?» «По-моему, все они в отличной форме, насколько я могу судить, по-прежнему не расположены к общению. Хотя, видит бог, я старался как мог». Кэл ничуть не преувеличил. Вот и мне, в отместку за то, что я так неожиданно исчезла из их поля зрения, был объявлен бойкот. Кошки категорически отказались выйти из своих убежищ. Правда, Заре всё же удалось отыскать Паузи, которая сидела в своей любимой коробке, и я даже попыталась выманить её, но тщетно. «Они не из тех животных, кто сильно благодарен человеку за хороший уход, правда ведь?» — заметила Зара, когда мы подошли к чёрному ходу в Кеннаерт Лодж. Она открыла дверь, и мы тут же услышали громкий женский плач. «Да, они очень независимые создания, ты права». «Это не мама ли твоя?» — спросила я, уже приготовившись бежать без оглядки к себе домой. «Нет, это не она». Зара переступила порог и тут же поманила меня за собой. «Пожалуй, мне лучше вернуться к себе, я думаю». «Тигги, прошу тебя, давай посмотрим, кто это так плачет». Я неохотно поплелась вслед за Зарой, намеренно отставая от неё на несколько шагов. Но вот она свернула из коридора в сторону кухни и открыла дверь. «Ой, Берилл, что случилось?» Услышала я взволнованный голосок Зары, сама же осталась в коридоре, предпочитая оставаться незамеченной. «Ничего не случилось, милая. Абсолютно ничего. Но вы чем-то очень сильно расстроены, так? А со мной Тиги приехала. Тиги, ты где?» окликнула меня Зара, и я нехотя переступила порог кухни. Я тут немножко простыла, вот глаза у меня и слезятся. Пустилась в объяснения Барил. Здравствуйте, Тиги. Добрый день, Барил, ответила я, видя, с каким трудом она пытается взять себя в руки. Но вот она вытерла глаза и повернулась к Заре. Зара, будь добра, принеси мне из кладовки пару яиц. Сию минуту. Зара правильно истолковала намёк, и, бросив на меня смущённый взгляд, пулей выскочила из кухни. «Бэрил, что с вами? Что случилось?» «Ах, Тиги, тут такое творится, такое! Не надо было мне говорить ему ничего, тогда бы он и не приехал, и я бы не поспособствовала тому, что бедный Лэрд оказался в такой ужасной ситуации. Будь проклят тот день, когда я произвела его на свет. От него у меня все несчастье». Но я пришла сюда, чтобы вручить Лэрду свое заявление. И сейчас же отправляюсь паковать вещи. Ухожу немедленно. Берил протянула мне конверт. «Пожалуйста, Тигги, проследите за тем, чтобы Лэрд получил это. Наверняка он ждет от меня такого шага». «Если честно, Берил, то я ровным счетом ничего не поняла из того, что вы мне сказали», — ответила я и направилась вслед за ней по коридору в сторону гардеробной. Там Берил принялась торопливо натягивать на ноги теплые зимние сапоги, следом надела толстую куртку, нахлобучила шляпу, взяла перчатки, со всей очевидностью демонстрируя мне, что она возвращается к себе домой. Увы, увы, скоро все узнаете, бросила она в ответ. Я, разве вам самой Берил не кажется, что вам лучше задержаться и переговорить с Чарли, чтобы там не стряслось, но без вас он тут пропадет? «После всего того, что здесь было, Тиги, он будет только рад никогда более не видеть меня». «Это я вам правду говорю. Ведь фактически я разрушила семью Кеннаерт, и двух мнений тут быть не может». Берил бросила на меня последний взгляд, исполненный отчаяния, и вышла через черный ход на улицу. «Вот так дела», — негромко воскликнула Зара, появляясь в коридоре с яйцами в руке. Она увидела, как за Берил закрылась дверь. «По-моему, она чем-то дико расстроена. Я права, Тигги?» «Права. Она только что объявила мне, что уходит насовсем». «Но это же невозможно. Кеннаерт без Берил — это всё равно, что папа без стетоскопа. Кеннаерт Лодж — это же её дом. И всегда был её домом». Зара бросила по сторонам растельный взгляд. «По всему получается, что сегодня вечером ужин для нас с папой придётся готовить мне» если, конечно, мама не объявится в самый последний момент. Мы с ней снова вернулись на кухню, но в этот момент услышали, как отворилась дверь в гостиной. Оттуда вышел Чарли в сопровождении какого-то незнакомого мужчины в твидовом костюме. Они оба двинулись вдоль коридора в сторону парадной двери. «Спасибо, Джеймс, что откликнулись на мою просьбу, приехали так быстро и всё разъяснили. По крайней мере, сейчас я хоть знаю, что меня ждёт», обронил Чарли, проходя мимо нашей двери. «На данный момент ситуация у вас складывается не самая простая, но я уверен, мы обязательно найдём приемлемое решение. Всего вам доброго, милорд». Следом хлопнула входная дверь в холле, а потом послышался протяжный вздох Чарли. Он снова двинулся по коридору в обратную сторону. И тут Зара не выдержала и выскочила из кухни. «Привет, папочка! А вот и мы!» «Кто этот человек?» — спросила она у него. «Это мой адвокат, Зара. О, Тиги. «Рад видеть вас». По лицу Чарли разлилось изумление, когда он увидел меня, мельтешащую за спиной Зары. «А я и не знал, что вы приедете». «Что тут происходит, папа? Мы только что застали Беррил всю в слезах. Она сказала, что уходит от нас». «О, Боже! А где она сейчас? Я должен обязательно переговорить с ней». Опустошенным был не только взгляд Чарли. В его голосе тоже сквозило полнейшее отчаяние. «Как ты с ней переговоришь, если она уже ушла?» резонно возразила Зара. «Она оставила вам вот это», подала я голос и протянула Чарли конверт. «Могу догадаться, что там», расстроенно обронил он, беря в руки конверт. «Папа, ты в конце концов расскажешь мне, что тут творится? Оставь на минуту, Берилл, лучше скажи, где мама». «Я...» Чарли взглянул на дочь, потом в смятении перевёл взгляд на меня и, наконец, затряс головой, не в силах совладать со своими эмоциями. «Папа!» «Перестань обращаться со мной, как с двухлетней девочкой. Я уже взрослая, и в конце концов тоже хочу знать, что у нас происходит». «Хорошо», — подавленно кивнул он. «Тогда пошли все вместе в парадную гостиную. Там сядем и поговорим. Во всяком случае, ехать хлебну немного виски. Оно сейчас мне как нельзя кстати». «Почему бы вам не поговорить вдвоём?» — тут же предложила я. «А мне пора к себе». «Тиги, пожалуйста, останься». — взмолилась Зара. — Ты ведь не против, папа? — Совсем нет. Чарли выдавил из себя слабую улыбку. — Вы всегда были выше всяких похвал, Тики. И, наверное, вам тоже будет интересно узнать всю правду без прикрас. Все как есть. Ведь в какой-то степени речь идет и о вашем будущем. Втроем мы направились в парадную гостиную. Мы с Зару устроились на диване, а Чарли двинулся к бару. Извлек оттуда бутылку виски и плеснул себе в стакан на добрую треть. Потом уселся в кресло возле камина и сделал большой глоток. «Итак, Зара, ты хочешь, чтобы с тобой обращались как со взрослой?» «Что ж, именно так я и поступлю сейчас. И начну с главного. Мне очень жаль, дорогая, сообщать тебе эту новость, но твоя мама потребовала у меня развод». «Так», — отреагировала Зара спокойным кивком головы. «Здесь нет для меня никакого шока, папа. «Воистину, мне надо было бы ослепнуть или оглохнуть, чтобы начать думать, что вы счастливы вместе». «Мне жаль, Зара, что всё так вышло». «А где сейчас мама?» «Она сейчас в другом месте». «Папа, я тебя конкретно спрашиваю, где мама. Другое место меня не устраивает. Мне она сказала, что собирается в Кинард. И где же она?» Она остановилась у Фрейзера в его доме. Он находится прямо за главными воротами, чуть выше. «Фрейзер — это тот человек, который нашёл тебя на дороге, когда у тебя в машине спустило колесо, помнишь? Твой предыдущий побег из дома». «А, так это он?» Зара удивлённо округлила глаза. «Мама говорила мне, что она с ним пару раз выбиралась на лыжные прогулки. Якобы он обучал её кататься на лыжах». «Вполне возможно, так оно и было, Зара. Словом, сейчас она у него». «Как я понимаю, этот Фрейзер, он её новый любовник?» «Полагаю, да». «Папочка...» Зара подскочила с дивана и подбежала к отцу. «Мне очень жаль». Она обвела его руками за шею. «Не стоит Зара сильно жалеть. В конце концов, твои вины в том, что всё так случилось, нет. Вся проблема была в нас, во мне и в твоей матери. Мама однажды призналась мне в сердцах, что её очень напрягает то обстоятельство, что ты женился на ней только потому, что она на тот момент была уже беременна. Это правда?» Не стану лгать, Зара, но это действительно одна из причин того, что у нас случилась столь скоропалительная свадьба. Но, поверь мне, я не пожалел об этом ни единого дня. Чарли взял дочь за руку и слегка пожал ее. Зато сейчас у меня есть ты, и это слегка перекрывает все остальное. Я видела, что Чарли уже готов расплакаться, и стала мысленно прикидывать, как бы мне незаметно улизнуть из комнаты и оставить отца и дочь наедине друг с другом. «Знаешь что, папа?» Если тебе от этого полегчает, то имей в виду, я столько лет мечтала о том, чтобы вы с мамой, наконец, развелись, и тебе не надо было оставаться с мамой и сохранять семью только ради меня. Может быть, сейчас мои слова заденут тебя за живое, но, поверь мне, так врозь с ней тебе будет гораздо лучше. Уверена в этом на все сто. Поразительно, Зара. Губы Чарли тронула слабая улыбка. В его глазах заблестели слезы. Ты просто неподражаема. «А, по-моему, я истинная дочь своего отца, только и всего», — пожала плечами девочка. «Но сейчас давай вернёмся к Бэрил. Почему же всё-таки она решила уйти от нас? Пожалуй, мне стоит принять ещё одну порцию виски, прежде чем начать отвечать на твой вопрос». «Я налью», — предложила я свои услуги, и, подхватившись с дивана, взяла у Чарли стакан, чтобы наполнить его. «Вы точно уверены, что я здесь не лишняя?» — спросила я у него, снова протягивая ему стакан. Уверен, потому что Тигги и всё, о чём я собираюсь рассказать Заре, в какой-то степени касается и вас. Впрочем, как и всех остальных, кто трудится в Кеннаерде. Помнится, я уже говорил вам об этом, правда, вскользь, в свою бытность в Испании. А сейчас я хочу, чтобы вы имели полное представление о том, что здесь творится и почему будущее Кеннаерда представляется мне таким неопределённым. «Почему, папа? Не тяни, давай же рассказывай!» стала поторапливать его Зара. Начать придётся издалека. В детстве моим самым лучшим и закадычным другом был Фрейзер. Но Фрейзер, чтоб ты знала, Зара, сын Берил. Провалиться мне на месте. На лице Зары отразилось полнейшее смятение. Теперь понятно, почему ей так не по себе. Моя мама удралась её сыночком. Да, думаю, она сильно переживает из-за случившегося. Но это ещё не всё. Чарли замолчал на пару секунд, видно, собираясь с мыслями. Ты же, дочка, хорошо представляешь себе, как обычно живут дети в имениях, особенно если они сверстники. А поскольку мы с Фрейзером одногодки, то в детстве мы с ним были не разлей вода. Всё делали вместе. Помнится, отец даже предложил Беррил оплатить учёбу её сына, чтобы он отправился вместе со мной в закрытую школу, когда мне исполнилось 10 лет. Чарли слегка покачал головой. «Тогда я подумал, что мой отец очень добрый человек, но с этим всё понятно, папа», — нетерпеливо перебил его Зара. Но что случилось потом? Когда мы оба учились в Эдинбургском университете, у нас с Фрейзером случилась настоящая бойня. Дело в том, что он увёл у меня девушку, причём сделал это уже после того, как мы с ней объявили о помолвке. Так вот, они оба бросили университет и укатили в Канаду, откуда Джессика была родом. А вскоре после этого я познакомился с твоей матерью и женился на ней. Честно скажу, я вычеркнул Фрейзера из своей жизни на долгие годы и думать о нём забыл. И вдруг, словно гром среди ясного неба, он объявляется в Кеннэрде на минувшее Рождество. Я был просто обескуражен подобной наглостью. «Помню, помню», — пробормотала я про себя. И всё повторилось снова. Только на сей раз он увёл у тебя маму, — обронила Зара. «Вот подонок, ты говорил, что считал его своим другом, но, по-моему, он просто стремился завладеть всем, что принадлежит тебе». «Вот здесь ты абсолютно права». Тяжко вздохнул Чарли. «Но самое интересное, что я был таким безмозглым идиотом, что сам был готов с радостью поделиться с ним всем. А всё потому, что никто так и не рискнул сказать мне всю правду о том, кто такой Фрейзер. Хотя сейчас, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что всё и так было более чем очевидно». «И что же это за правда, папа?» Чарли замялся в нерешительности. Я увидела, как забилась жилка на его виске. «Говори же, папа, я всё пойму правильно. Неужели может быть ещё что-то хуже того, что случилось?» «Может, моя родная. Очень даже может. Ладно, видишь ли, твой дед, мой отец, он, как бы это выразиться помягче, был не очень счастлив в браке с твоей бабушкой. Словом, они с Берилл были любовниками на протяжении многих и многих лет. Дедушка и Берилл? Именно так». Отец познакомился с ней ещё задолго до того, как встретил мою маму. Но Бэрил была из простой семьи, и родители моего отца посчитали, что это не совсем подходящая партия для сына Лэрда. В итоге отец женился на моей матери. Но вскоре Бэрил переехала вслед за ним в Кенэрд. И вот тут кульминационный момент Зара. Бэрил забеременела и родила Фрейзера всего лишь на пару месяцев раньше, чем на свет появился я. В комнате повисло молчание. Мы с Зарой обе напряжённо переваривали всё, что только что сообщил нам Чарли. «Боже мой, бедный мой папочка!» — нарушило, наконец, молчание Зара. «Получается, что вы с Фрейзером братья, так?» «Да, единокровные братья. И сейчас я наконец-то понимаю, что практически всю свою жизнь прожил с этой удавкой на шее. Достаточно взглянуть на фотографии моего покойного отца, ведь Фрейзер — его точная копия». Он унаследовал его рост, любовь к охоте, пристрастие к виски. Он похож на него во всём. Наверняка это сходство видели все. Все окружающие за исключением меня. Каким же недоумком я был. «Да, папа, история не из весёлых. Я тебе очень сочувствую. Очень». Зара снова крепко обняла отца. «А Фрейзер знал, что он ваш сводный брат?» Робко поинтересовалась я. «Нет». Он сказал мне, что его мать, Берилл, призналась во всём лишь тогда, когда они с Джессикой решили удрать в Канаду. Как недавно сказала мне сама Берилл, она думала, что этот шаг остановит Фрейзер от того чудовищного поступка, который он замыслил. Но получилось всё с точностью до да наоборот. Впрочем, это вполне в духе моего покойного отца. Тот ведь тоже прожил всю свою жизнь, не останавливаясь ни перед чем. «Но что же моя покойная бабушка, папа?» Она была в курсе, что у её мужа любовная интрижка с Бэрил? Понятия не имею, Зара. Ты же помнишь, она погибла в результате несчастного случая. Разбилась во время катания верхом. Мне тогда было семь лет. Для отца всё сложилось как нельзя лучше. Чарли снова вздохнул. Стоит ли после всего удивляться тому, что Бэрил всегда считала себя полноценной хозяйкой в этом доме? Судя по всему, хозяйкой она была и на самом деле. Особенно после гибели мамы за исключением разве что фамилии. Однако меня к тому времени уже отправили в закрытую частную школу. Вместе с Фрейзером, кстати. «Ты ненавидишь своего отца, да?» — спросила Зара. «За всё, что он сделал с твоей мамой. Я бы возненавидела, это точно. Я и так уже ненавижу маму за все те пакости, которые она сотворила тебе». «Нет, Зара, у меня нет ненависти к отцу. Мой отец был тем, кем он был, таким же, как и Фрейзер. «Правда, не могу сказать, что я когда-то любила отца. Впрочем, как и он меня. Но, как известно, родители не выбирают. Что есть, то есть». Чарли бросил печальный взгляд в мою сторону. «А что же Берил? после всего, что она сделала?» «Думаю, она искренне любила моего отца. Ведь Берилл ухаживала за ним на склоне лет, присматривала и заботилась до последнего, что, надо сказать, сильно упростила и мою жизнь. А уж как она убивалась, когда отец умер». Пожалуй, никто не горевал так сильно, как она. В сущности, она ведь осталась сейчас совсем одна. «Какое счастье, папа, что мы с тобой не одни, правда? Ведь у тебя есть я. И я так тебя люблю. Очень люблю!» — воскликнула Зара. «Я о тебе буду заботиться. Всегда. Обещаю». В этот момент мне захотелось обнять Зару и расцеловать её. Какой же не по возрасту мудрой и рассудительной оказалась эта девочка. А ведь если задуматься, то именно она и стала главной заложницей всей ситуации и её первой и основной жертвой. «Спасибо, родная моя». Чарли ласково поцеловал дочку в блестящую макушку. Он явно был растроган. «Однако, боюсь, плохие новости на этом ещё не закончились». «Что ещё? Неужели после всего, о чём ты мне только что поведал, может быть ещё хуже?» — изумилась Зара. «С ума сойти! Так выкладывай же поскорее, папа!» «Иди до конца, коль начал». «Поначалу...» — голос Чарли предательски дрогнул. «Я всё никак не мог взять в толк, почему Фрейзер так внезапно объявился в наших краях на Рождество. Но потом до меня наконец дошло. Он приехал, чтобы лично убедиться в том, что ему что-то там причитается по завещанию». «И ему действительно что-то полагается?» — спросила Зара. Видишь ли, мой отец, как всегда, выступил в своем репертуаре. Он вообще не оставил никакого завещания. То есть, согласно бумагам, Фрейзеру ничего не полагается. Хотя, как я недавно выяснила у нашего семейного нотариуса, много лет тому назад отец переписал на него тот дом, в котором он сейчас и обитает. Вполне возможно, этот жест отца был продиктован исключительно его желанием хоть как-то успокоить собственную совесть, поскольку он не мог признать Фрейзера своим сыном на законных основаниях. Вот потому-то все принимали как данность, что со временем имение автоматически перейдет ко мне, как его единственному наследнику. Во всяком случае, Чарли сделал глубокий вдох. Так все думали до недавнего времени. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Зара. «Боже...» «Всё, что угодно, только не это», — мелькнуло у меня. Я вспомнила, о чём Чарли очень коротко рассказал мне, когда приехал в Испанию, а потому нетрудно было догадаться, что он ещё не договорил. Вся проблема зараз заключается в том, что Фрейзер появился на свет первым, то есть формально он старший сын. А поскольку отец не оставил завещание, согласно которому имение должно перейти мне, то у Фрейзера сейчас есть все основания заявить свои законные претензии на Кеннаерт. Зара негромко выругалась, а я набрала в грудь побольше воздуха. «И что сейчас будет?» На миленьком личике Зары отразился полнейший ужас. «Помнишь, он заявился к нам в дом накануне Нового года, чтобы повидаться со мной?» «Помню. Вы еще тогда дико кричали друг на друга, а потом ты объявил, что мы все в срочном порядке возвращаемся в Инвернес. Я тогда чуть не опис... была вне себя от возмущения». Тут же поправила себя Зара. «Помнишь, Тиги? Я еще тогда прибежала к тебе и стала жаловаться». «Да, все так и было», — подтвердил Чарли. «Фрейзер объявил мне, что накануне консультировался с юристом и что он намерен подать исковое заявление в суд, имея все законные основания претендовать на какую-то часть имения». «Нет», — воскликнула Зара и стала возбужденно расхаживать по комнате. «Папа, ты не должен допустить этого. Ты не можешь поступить так». Ведь Фрейзер сто лет глаз сюда не казал. И вот вам, пожалуйста, явился, не запылился. Что я могу сказать? Разве что повторить известную пословицу. «Яблочко от яблони». Чарли подавил очередной вздох. Ведь во многих смыслах он действительно прямой наследник отца, а я... Прекрати, папа. Ты не можешь, не имеешь права просто взять и сойти сейчас с дистанции. Позволить, чтобы случилось такое вопиющее безобразие. Кеннайрт принадлежит тебе, он наш». И то, что у вас с этим Фрейзером есть какое-то там родство на уровне ДНК, еще ничего не означает. Ровным счетом ничего. Боюсь, Зара перед лицом закона означает. Я, кстати, только что получил письмо от адвоката Фрейзера. Он просит меня предоставить образцы ДНК. Хотя у меня и так нет ни капли сомнения в достоверности того, о чем рассказала мне Берилл. Думаю, уже в ближайшем будущем Фрейзер будет официально объявлен моим братом. Но Фрейзер — бастард. Он рожден вне брака, как бы там ни было. Возвелась Зара и снова принялась мерить комнату шагами. Ты законный наследник, потому что дедушка и бабушка состояли в законном браке. Ты права в том, что еще каких-то пару-тройку десятков лет тому назад иск незаконно рожденного наследника не принял бы к рассмотрению ни один суд. Но в современном мире все обстоит иначе, и старые догмы уже не работают. Заверяю тебя, я нанял лучшего адвоката из всех для ведения этого дела. И мы используем все возможности, которые у нас есть. Но факты упрямая вещь. Фрейзер — мой старший брат, сын моего отца, Лерда. И неважно, законорожденный он или нет. Важно, что сейчас он претендует на половину имения. Если он выиграет это дело, то тогда Кеннаерт, скорее всего, придется продать и поделить вырученные средства пополам. Потому что второй вариант — владеть имением вместе с Фрейзером на равных правах — к сожалению, лично для меня абсолютно неприемлем. «Мне в этом случае придётся просто уйти в сторону. Прости, Зара. Я понимаю, как много для тебя значит Кеннаерт, но на данный момент я пока не вижу приемлемого выхода из этой тупиковой ситуации». «А мама всё знает?» «Да, она была здесь в тот день, когда он явился сюда и предъявил свои претензии». «Боже мой!» — вскричала Зара. «Ведь это означает, что мама на его стороне. Но она же знает!» Девочка возобновила свой бег по комнате. «Что значит для меня Кеннаерт?» «Хорошо знает. И после всего этого готова связать свою дальнейшую жизнь с мужчиной, вознамерившимся оттяпать наследство у её собственной дочери. Здесь я должен внести одно уточнение. Будем справедливы к твоей матери. По её словам, Фрейзер согласился внести твоё имя в своё завещание в качестве наследницы Кеннаерда, при условии, что у них не будет собственных детей». «О, Господи, папа!» — снова воскликнула Зара. «Как ты можешь сохранять такое спокойствие?» Я видела, что Зару трясет от негодования. Настолько все это было для нее неприемлемым, бесчестным, несправедливым. У меня тоже кровь кипела в жилах при мысли о том, какое вопиющее беззаконие может случиться и уже твориться буквально на наших глазах. Но я молчала. Понимала, что не время сейчас подливать масло в огонь своими эмоциями. «Я уже не говорю о том...» продолжала кипятиться Зара, что мама ещё достаточно молода, чтобы обзавестись детишками, если она останется с Фрейзером. А потому это предложение с её стороны не более чем жалкий трёп. Да, именно так, жалкий трёп. Зара, ты ведь сама захотела, чтобы я обращался с тобой, как со взрослым человеком. Что я и пытаюсь делать, укоризненно попенял ей Чарли. Я понимаю, ты сейчас расстроена, сильно расстроена, но всё равно нельзя реагировать на случившееся столь бурно. «Хорошо, папа. Но и ты тоже не раскисай, веди себя как мужчина. Надо бороться». Зары изо всех сил пнула спинку кресла. «Мне нужно хватануть немного воздуха. Пойду на улицу». Она решительным шагом направилась к выходу, открыла двери и с громким стуком захлопнула их за собой. «Вся проблема в том, что я барахтусь в этом дерьме уже с января, и пока никаких подвижек ни в какую сторону». Чарли сокрушенно покачал головой. В конце дня мы должны получить какое-то первичное решение от судьи. Но в любом случае Фрейзер, как я понимаю, не собирается уезжать отсюда с пустыми руками. «Мне сходить за Зарой?» — спросила я у него. «Нет, не надо. Пусть немного остынет, побудет одна. Наверное, ей бы это не очень понравилось. Но скажу так. Моя дочь определённо унаследовала темперамент своей матери». Чарли поморщился. Как всё, однако, запуталось и перемешалось. Ужас. «Это правда», — согласилась я с ним. Но самое грустное — это то, что Кеннайрт был практически разрушен ещё за много лет до того, как я появился на свет. А это означает, что для того, чтобы сохранить для грядущих поколений его уникальную красоту, сюда потребуется влить миллионы и миллионы фунтов стерлингов. И кто бы ни вышел победителем из нашей схватки с Фрейзером, ни у него, ни у меня таких средств в наличии нет. А что же те гранты, Чарли, на которые вы подавали заявку? Боюсь показаться вам занудой, Тигги. Но эти деньги, если я их еще получу, — это капля в море. Кстати, пару недель тому назад у меня состоялся разговор с одним из представителей Национального трастового фонда Шотландии. Если случится чудо, и мне удастся сохранить за собой Кеннаерт, то мы можем потом сделать шаг в нужном направлении. Каким образом? Я, к примеру, мог бы подарить свое имение народу Шотландии, иными словами, передать его государству за даром, на условиях, что мне и моей семье будет позволено остаться и жить в Кеннайрт Лодж, а сам дом останется в нашей собственности. Это сегодня довольно распространенная практика для многих, кто оказывается в такой же ситуации, как я. Однако все эти разговоры пока преждевременны. Я предвижу, что впереди нас ждут многомесячные, если не многолетние, разбирательства, пока дело, наконец, дойдёт до суда. Мне так жаль, Чарли. Право же, я вам очень сочувствую. И особенно в том, что произошло у вас с Ульрикой. Представляю, как тяжело вам это далось. Понимаю, со стороны это действительно выглядит ужасно. Я отлично понимаю, почему Зара уже готова возненавидеть свою мать. Но не она, ни вы, Тиги, не знаете все истории. А у нас с Ульрикой всё было не так, как кажется. Начнём с того, что я никогда и ни под каким предлогом не женился бы на ней. Просто на тот момент предательство Джессики задело меня за живое, а Ульрика… Она была красавицей и очень-очень настойчиво добивалась меня. Добавить к этому ещё и чистое физическое вожделение, страсть. Но когда со временем страсть угасла, Ульрика увидела, что она вышла замуж не за богатого лэрда, а за обычного врача, зарабатывающего на жизнь собственным трудом. Понятное дело, она была очень... Чарли замялся в поисках подходящего слова. Очень разочарована. «Понимаю», — согласилась я с Чарли, мысленно восхищаясь его благородством. Хотя, не скрою, я внутренне содрогнулась, когда он заговорил о той страсти, которую испытывал когда-то к своей жене. Словом, мы поженились, каждый руководствуясь ошибочными мотивами. Вот и вся правда о нашем браке. «Как видите, всё очень просто. Самое интересное, — продолжил Чарли, — что, несмотря на то, что по всем законам жанра я должен был задать хорошенькую взбучку Фрейзеру за то, что он увёл у меня жену, я, по иронии судьбы, испытываю от случившегося огромное облегчение. Честное слово, Тигги, я искренне надеюсь, что Ульрика будет с ним счастлива. Я ведь столько лет ждал, пока она подыщет себе кого-то другого, найдёт мне, так сказать, достойную замену. «Иными словами, сами бы вы никогда не стали разводиться с ней. «Нет. Иначе я считал бы себя законченным подлецом, а не отцом, который хочет, по крайней мере, чтобы его дочь получила нормальное воспитание и росла в нормальных условиях. Впрочем, насколько я могу судить, и здесь я всё успешно завалил. Вы всегда поступали, Чарли, так, как считали правильным. Вряд ли кто, окажись на вашем месте, смог бы сделать больше». Я хорошо знаю свои слабые места Тигги. Когда Зара посоветовала мне стать мужчиной, у нее на то были все основания. Я, видите ли, всегда инстинктивно сторонюсь всяческих осложнений. Жизненные драмы это не мое. Предпочитаю простую жизнь, но увы, увы, моя собственная личная жизнь как раз и изобилует этими самыми драмами. Представляю Чарли, как не просто вам приходится каждый день выполнять свою сложнейшую работу кардиохирурга и сколько сил на это уходит. В любом случае, — Чарли подавил очередной вздох, — все это, к счастью, у вас не касается Тигги. Мне страшно неловко, что я вообще позволил втянуть вас во все эти разборки. Пожалуйста, не надо извинений. Судя по вашим словам, во всем случившемся нет вашей вины. Пойду-ка я поищу Зару. Я поднялась с дивана, Чарли тоже встал с кресла. Он подошел и взял меня за руку. Спасибо вам за то, что вы сейчас рядом с Зарой. В этот момент дверь в парадную гостиную отворилась, и в комнату вошла Ульрика. За её спиной маячил Фрейзер. Прошу прощения, Чарли, за то, что нарушила ваше любовное уединение. Бросила Ульрика, направляясь к нам. Чарли немедленно отпустил мою руку. Я уже сто раз повторял тебе, Ульрика, тиги мой добрый друг. Чего ты хочешь? Я слышала, что в Кенайрде объявилась Зара. «Вот пришла повидаться с ней, где она?» «Пошла на улицу подышать свежим воздухом». «Так ты ей всё сказал?» «Да». «Помнится, мы с тобой договаривались сообщить ей эту новость вместе». «Договаривались, да? Но, как я полагаю, она сразу догадалась о том, что здесь что-то стряслось, и потребовала у меня объяснений». «Так почему же ты не позвонил мне?» Зло блеснуло своими огромными голубыми глазами Ульрика. «Ты же прекрасно знаешь, через десять минут я была бы уже здесь». Не уги мне, Чарли. Уверена, ты просто захотел перетащить её на свою сторону. Вот и выдал ей такую жалостливую историю, чтобы она тебя ещё больше пожалела. «Кого я должна пожалеть?» Мы все даже подпрыгнули от неожиданности. Таким внезапным оказалось появление Зары в гостиной. Она воинственно скрестила руки на груди. «Привет, мама. Привет, Фрейзер. Как это мило с вашей стороны появиться здесь вместе». «Зара, дорогая моя, мне так жаль». Так жаль. Ульрика направилась к дочери и попыталась обнять её. Но девочка тут же вырвалась из рук матери. «Оставь меня в покое, мама. Не могу поверить, что ты посмела притащить его сюда». «Вот так номер. Чудесно», — фыркнула в ответ Ульрика, ткнув пальцем в меня. «Когда вот это стоит здесь и держит твоего папашу за ручку, так это, по-твоему, нормально. Наглая тварь, и это в моём доме. Ты же наверняка в курсе, Зара, что у неё интрижка с твоим отцом. Вот уже много месяцев. — Не говори глупости, Ульрика, — взвился Чарли и встал передо мной, словно намереваясь взять меня под свою защиту. Тигги не сделала ничего дурного. По правде говоря, мы с тобой должны быть благодарны ей за то, что она в такой непростой момент оказалась рядом с Зарой. — Конечно, конечно. Она сущий сущая во платья, как же иначе? Я с самого начала знала, что ты никогда не признаешь своей вины выкрикнула Ульрика. «Это я всегда плохая. Это я из щадия ада и виновата во всём. Но на этот раз моё терпение лопнуло. С меня хватит». «Всё же мне лучше уйти», — проговорила я, чувствуя, как пылает у меня лицо. «Нет, Сиги, я хочу, чтобы ты осталась». Зара пересекла комнату, подошла ко мне и взяла за руку. «Да мне наплевать, что у вас там с отцом. Трахайтесь себе на здоровье, словно те кролики». Я уже открыла рот, чтобы выразить свой бурный протест, но тут же снова закрыла его, ибо Чарли опять опередил меня. «Ради всех святых. Повторяю в последний раз. У нас в Тиге ничего не было. А сейчас прошу вас всех, давайте же поговорим, наконец, как взрослые, самостоятельные люди. Развели здесь детский сад, понимаете ли?» «Не слушай его, Зарон, лжет», — выдохнула Ульрика. «Хотя все это уже не имеет большого значения». «Мне и так понятно, что она успела настроить тебя против меня. И это после всего, что я для тебя сделала. Я...» Она повернулась к Фрейзеру, явно ожидая, что он тоже скажет своё веское слово. Но тот угрюмо молчал. Тогда она зарылась лицом ему в грудь. «Я просто хочу вернуть себе свою маленькую девочку!» Вдруг взвыла она со слезами в голосе. «Понятное дело, мама, хочешь вернуть. Беда лишь в том, что твоей маленькой девочки больше нет. Она исчезла много лет тому назад. Я уже взрослая мама. Это ты хоть помнишь?» «Хорошо, хорошо», — снова вмешался Чарли. «Прошу вас, давайте все успокоимся». «Зара уверен, твоя мама хочет поговорить с тобой и всё объяснить. Пожалуй, будет лучше, если мы оставим вас на какое-то время одних. Как думаете?» «Я не стану разговаривать с мамой, пока она будет торчать тут рядом с ним». Зара жестом показала на молчаливую фигуру Фрейзера. «Тогда я ухожу». Фрейзер коротко кивнул Чарли и снял руки с плеч Ульрики. Затем нахлобучил на голову шляпу и повернулся к дверям. «Я подожду тебя в машине, ладно?» — бросил он, обращаясь к Ульрике. В этот момент его высветил луч солнца. Густая тень упала на пол. И тут я увидела, как на новом ковре, который Ульрика недавно постелила в гостиной, отразилась форма его весьма необычной шляпы. «О, Боже! Не может быть!» — прошептала я, оцепенела, вглядываясь в эту тень. Меня даже слегка повело в сторону. Спотыкаясь от только что пережитого шока, я позволила Чарли сопроводить меня к дверям. «Только вы никуда не уходите, ладно?» — попросила Назара. «Конечно, мы будем на кухне», — ответил ей Чарли. «Ладно». Фрейзер широким шагом миновал коридор, и вышел на улицу через чёрный ход, громко стукнув за собой дверью. А я проследовала за Чарли на кухню и плотно прикрыла дверь. И только тут сообразила, что всё это время я не дышала. От потрясения у меня даже занялось дыхание, зато сейчас я сделала несколько судорожных вдохов, пытаясь привести себя в норму. «С вами всё в порядке, Тигги? Вид у вас такой, словно вы только что увидели перед собой привидение». Чарли включил чайник и повернулся ко мне. Я же тяжело опустилась на стул, всё ещё пытаясь отдышаться. Очень, может быть, что и увидела. И что же это за привидение? Да это же он! Фрейзер! О, боже! Я затрясла головой, не в силах больше сдержать своих чувств. Это точно он! Простите, Тигги, не вполне понимаю вас. Это его шляпа! В полиции я описала её как мужскую мягкую фетровую шляпу. «Да, это он!» — снова повторила я. «Ещё раз простите меня, но что-то я не улавливаю. Пожалуйста, успокойтесь и объясните всё толком». «Да я же и пытаюсь это сделать, Чарли. Той ночью в ущелье я видела Фрейзера. Это он стрелял в Пегас и едва не убил меня». «Но вы в этом уверены?» «Я же повторяю вам, всё дело в его шляпе, той самой, которая сейчас у него на голове. Я увидела его тень на ковре и вспомнила, что точно такую же тень видела в ту ночь на снегу. Уверена в этом Чарли на все сто процентов». «Да, эта шляпа действительно чем-то напоминает по фасону мягкую фетровую шляпу. Такие шляпы в Канаде обычно носят конные полицейские». «Что ж, это меня совсем не удивляет», — обронил Чарли, — пытаясь вложить в мою дрожащую руку чашку с горячим чаем. Потом передумал и просто поставил чашку передо мной на стол. «Вы уверены, Тиги, что с вами всё в порядке?» «Уверена. Но что нам делать теперь? То есть я хочу сказать, вы знаете, я человек жалостливый, однако я абсолютно не готова позволить этому негодяю, убившему Пегаса, скрыться от правосудия». Тот детектив, который навещал меня в больнице, сказал, что кем бы ни был браконьер, он вполне мог убить и меня. А потому, вполне возможно, этого человека можно привлечь к ответственности не только за отстрел редкого животного, но и за попытку совершения предумышленного убийства. «Тогда немедленно звоним в полицию». Чарли попытался встать из-за стола, но я жестом остановила его. «Не торопитесь. Надо взвесить все «за» и «против» и выбрать наилучший вариант». Это я к тому, что, когда полиция вызовет Фрейзера на допрос, он наверняка станет всё отрицать. Да и Улерика постарается обеспечить ему надёжное алиби. Вы, случайно, не помните, где она была в ту ночь, когда случились эти выстрелы? Насколько я помню, она накануне вернулась в Кеннаэрт. Да, точно. Так оно и было. Потому что на следующий день ей нужно было ехать в Северный Йоркшир, чтобы забрать Зару из школы на выходные. Неудивительно, что её в последнее время вдруг стало так тянуть в Кеннаэрт. Чарли выразительно вскинул брови. «Чёрт!» — невольно выругалась я. «Тогда, с учётом всех обстоятельств, она постарается выгородить своего дружка. Однако, насколько мне известно, в распоряжении полиции имеется пуля, которая прошла через меня. Они нашли гильзу, а потому могут легко определить тип оружия. То самое ружьё, которое наверняка и сейчас валяется где-нибудь в сарае у Фрейзера. Получается что ему вполне может грозить тюремный срок, задумчиво обронила я. Едва ли. С учётом алиби, который обеспечит ему Ульрика, плюс высококлассная команда защитников, которых они наймут. С большой долей вероятности могу утверждать, что ситуация, как говорится, 50 на 50. Мне приходилось пару раз выступать свидетелем в суде в делах, связанных с убийствами. Кажется, всё очевидно, и ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что смерть жертвы произошла не по естественным причинам, а в итоге суд оправдывает подозреваемого, и он покидает зал суда чистый, как стёклышко. «Неужели такое бывает?» — обескураженно спросила я. «Но хотя бы взять то, что сам этот инцидент не поспособствует ему заполучить в свою собственность Кеннаерт, как он вознамерился». Можно себе представить реакцию судьи, когда он узнает, что человек, претендующий на то, чтобы стать владельцем имения, обвиняется в том, что собственноручно убил редкого оленя в этом же самом умении. Боюсь, Тиге это тоже вряд ли сработает. Убийство редкого животного суд едва ли сочтет полноценной уликой, способной повлиять на окончательный вердикт. Хотя я согласен, это выставит Фрейзера в весьма неприглядном свете. Мы оба замолчали погрузившись каждый в свои размышления. «Чарли!» — заговорила я первой спустя какое-то время. «Я тут подумала...» «О чем?» «Я вот все размышляю, нельзя ли каким-то образом помочь вам, использовав тот факт, что сейчас я знаю наверняка. Именно Фрейзер целился в меня в ту самую ночь». Чарли уставился на меня непонимающим взглядом. «Уж не предлагаете ли вы начать шантажировать его?» Пожалуй, это вполне приемлемый вариант, кстати. Почему нет? Что, если прямо сейчас я объявлю ему, что опознала в нём того человека, который стрелял в Пегаса, и что я намереваюсь немедленно обратиться в полицию? Если только если только не вмешаетесь вы, не захотите выносить ссоры из избы. Всё же одна семья. В этом случае я готова подтвердить, что не стану обращаться в полицию при условии, что он снимет все свои претензии на Кеннерт и немедленно покинет страну. Пусть мотает обратно в ту дуру, из которой он выполз. Вопрос лишь в том, какой может быть его реакция на такой поворот событий. Отмахнётся от всего с присущей ему наглостью или запрыгнет на первый же ближайший самолёт до Канады, прихватив с собой Ульрику. Кто знает, кто знает. Шантаж. Это такое неблаговидное само по себе дело. Хотя, безусловно, Фрейзер — подонок. Как, впрочем, и Ульрика. И всё же, Тигги, не кажется ли вам, что даже для него это очень... Высокая плата. Ведь, как я понимаю, вы вознамерились любой ценой засадить его за решётку за всё, что пережили по его вине. Но я ведь, хвала богам, осталась жива, верно? А вот за смерть Пегаса я действительно хочу отомстить ему. И если то, что я сейчас знаю про Фрейзера, поможет нам каким-то образом спасти кинард чтобы он не достался человеку, который и убил Пегаса, то, повторяю, я с готовностью пойду на этот шаг. Ради себя и ради Пегаса. «Тогда очень многое будет зависеть от того, хранит ли он до сих пор ружье в своем доме», — задумчиво бросил Чарли. «А кел знает, где находится его коттедж?» «Конечно, знает, и что?» Я глянула в кухонное окно и, слегка выгнув шею, бросила взгляд в ту сторону заднего двора, где Фрейзер припарковал свою машину, чтобы убедиться в том, что машина по-прежнему стоит на месте, а сам Фрейзер сидит в машине. Так оно и оказалось. «Так...» «Пока Фрейзер торчит у нас в дворе, срочно позвоните Кэллу и направьте его в дом Фрейзера. Пусть покопается в его сарае и...» «Да, и отыщет там ружьё», — подхватил мою мысль Чарли и, вскочив со стула, выбежал в кабинет Берилл, где стоял городской телефон. «И пусть обязательно перезвонит нам, если найдёт ружьё», — крикнула я ему вдогонку, чувствуя, что в моей голове уже начал вырисовываться весь план последующих действий. «Всё в порядке» доложил Чарли, вернувшись на кухню через пару минут. «Кэлла я направил. Он перезвонит нам оттуда на городской телефон, если отыщет ружьё. Слава богу, но в тех местах, где стоит дом Фрейзера, ещё ловится слабый сигнал мобильной связи». Чарли взял меня за руки. тиги вы уверены, что хотите сыграть эту партию до конца? Может быть, всё же лучше передать это дело в руки полиции? Пусть она во всём разбирается». «Нельзя терять ни минуты!» «Особенно сейчас, когда Фрейзер, можно сказать, у нас в руках. Нет, я доведу начатое до конца, пока у меня есть драйв, и пока Фрейзер не успел опомниться и не начал выпутываться. А то он и вовсе возьмёт и скроется. Как только Кэл сообщит нам что-то конкретное, немедленно пригласите Фрейзера сюда на кухню». «А у вас, случайно, нет под рукой портативного магнитофона?» — спросила я. «У меня в машине лежит диктофон». Я им пользуюсь, когда диктую своей секретарше всякие деловые письма. Но почему вы спрашиваете? «Диктофон нам нужен для того, чтобы записать разговор, если он вдруг признается», — ответила я, вдруг вспомнив, сколько всяких дурацких детективов я перечитала в подростковом возрасте. «И вот подишь ты. Они, оказывается, тоже могут принести какую-то пользу. Тогда у нас будет доказательство его вины, признание, которое он сделает сам». Скорее всего, оно не сможет быть представлено в суде как полноценную улика. Но ход ваших мыслей мне понятен. Сейчас же иду за диктофоном. К счастью, моя машина припаркована с другой стороны дома, а вы пока занимаете позицию телефона. Мы обменялись детскими смешками, потому что, несмотря на всю серьёзность ситуации, в ней явно присутствовал налёт чего-то сюрреалистического. А самое неправдоподобное — Это то, что я неожиданно для себя самой вспомнила прощальные слова Ангелины, с которыми она обратилась к Чарли, когда тот уезжал из Гранады. Она станет ответом на все твои проблемы. Что ж, оставалось лишь надеяться, что предсказание старой ворожей сбудется. Через пару секунд в соседней комнатке зазвонил телефон, и я ринулась туда. «Тик, это Келл. Я стою в сарае Фрейзера, и в руках у меня его ружьё». «Боже мой, Кэл, надеюсь, ты в перчатках, иначе они могут обнаружить и твои отпечатки». «Да, Чарли меня предупредил на этот счёт. Но что у вас там происходит?» «Я всё расскажу тебе потом. Пока же оставайся там и жди нашего звонка». «Ладно, тогда пока». Я положила трубку на рычаг, и в этот момент услышала, как громко хлопнула дверь парадной гостиной. Я выглянула из кабинета и увидела Зару, которая направлялась по коридору в мою сторону и выкрикивала какие-то бранные слова в адрес своей матери, которая, очевидно, осталась в гостиной. «Зара!» — окликнула я ее, подбежала, схватила девочку за руку и затащила на кухню. «Слушай меня внимательно. В эту минуту мне все равно, какие чувства ты испытываешь к своей матери. У нас с твоим отцом появился шанс спасти Кенаэрт». «Однако для этого ты должна вернуться обратно в гостиную и постараться заговорить Ульрику, отвлечь ее». «Ты шутишь, Тиги, да? Я ее ненавижу. Мне противно находиться вместе с ней в одной комнате. Я не хочу даже дышать одним воздухом с ней. Мерзость». «Зара». В кухню вошел Чарли с диктофоном. «Немедленно возвращайся в гостиную к своей матери. Ты меня слышишь? Ты останешься там и будешь беседовать с ней ровно столько, сколько нужно, пока я сам не разрешу тебе выйти». «Хорошо, папа», — послушно кивнула Зара, немного испугавшись его непривычно агрессивного тона. «Ну, вот я повёл себя с ней как мужчина. Сама же, кстати, просила меня об этом», — обронил Чарли, обращаясь уже ко мне. Мы оба проводили Зару взглядами, пока она снова не скрылась за дверями парадной гостиной. «Отлично», — выдохнула я. «Теперь нужно быстро спрятать диктофон в каком-нибудь укромном местечке, а потом можете пригласить сюда Фрейзера». Ладно. Чарли включил диктофон и примостил его за контейнер с хлебом. Уверена, Тиги, что готова к разговору? Да, готова. Пока вы рядом со мной, я готова. А я готов быть рядом с вами всегда, — улыбнулся в ответ Чарли и вышел из кухни, чтобы позвать Фрейзера. Сердце бешено колотилось в моей груди. Я глянула вверх, мысленно обращаясь к небесам. Потом попросила Пегаса быть рядом со мной, пока я буду организовывать представление всей своей жизни. Ради того, чтобы спасти Кеннаерт и помочь Заре и моему дорогому Чарли. Я услышала, как открылась задняя дверь, Чарли и Фрейзер направились на кухню. «Боюсь, ты не можешь сказать или сделать ничего такого, чтобы заставило меня переменить свое решение», — промолвил Фрейзер, входя в кухню. «Я хочу получить то, что принадлежит мне по праву. И на этом точка». Тут он заметил меня, сидящую у стола, и бросил презрительный взгляд в мою сторону. «А что она здесь делает?» «Тегги хочет перекинуться с тобой парой слов, Фрейзер». «Даже так? Ну, выкладывайте, что там у вас». Фрейзер небрежно уселся напротив меня, даже не подумав снять шляпу перед своей жертвой, настолько он был уверен в себе и в собственной безнаказанности. И эта его наглость придала мне еще больше злости для того, чтобы высказать ему все то, что я намеревалась сказать. «Я хочу поговорить с вами про ту ночь, когда был застрелен Пегас», начала я с главного, решив не ходить вокруг да около. «В полиции я рассказала, что видела на снегу тень стрелявшего, и что на этом человеке была довольно необычная шляпа, такая мягкая фетровая шляпа. А сегодня, когда я увидела вашу тень на ковре в парадной гостиной», Я сразу же поняла. Это вы застрелили Пегаса и едва не убили меня. «Что?» — подскочил, как ужаленный Фрейзер. «Господи, боже мой! Вот уж не думал Чарли, что вы с ней опуститесь так низко. Я ухожу!» «Прекрасно?» — спокойно ответила я. «Чудесно и замечательно. В данный момент Кэл находится у вас в доме. Он нашел там ружье, из которого, по нашему мнению, вы стреляли в Пегаса и в меня». «Полиция уже сообщила мне, что им удалось найти пулю и гильзу. Осталось только сопоставить всё это с вашим ружьём. Мы сейчас же звоним, чтобы они приехали сюда и встретились с вами. Ну как, идёт? Я... То, что вы несёте, — это сущий бред, и вы сами это отлично понимаете. В ту ночь со мной была Ульрика. Ступайте и спросите у неё. Честно говоря, ваша личная жизнь нас ни капельки не интересует. Так ведь, Чарли» пренебрежительно отмахнулась я. «Это дело полиции — задавать вам Сулерика и всякие разные вопросы. Чарли, звоните в полицию. А вам, Фрейзер, всего доброго». Я поднялась из-за стола и, взяв свою чашку, направилась к раковине, чтобы ополоснуть ее, а заодно и перевести дыхание, а Фрейзеру дать пару мгновений на размышления. Боковым зрением я увидела, как Чарли направился к дверям. «Мы оба с вами, Фрейзер, знаем, что это сделали вы». Негромко обронила я и поставила чашку в сушилку. «А сейчас подумайте ещё вот над чем. Я тут внезапно вспомнила, что ружьё было нацелено прямо на меня. Думаю, полицию очень заинтересует это обстоятельство. Они уже говорили мне, что совершённое преступление вполне можно классифицировать как предумышленное убийство. Если бы в ту ночь между мной и вами не встала олень, то наверняка вы убили бы меня. Хорошо, хорошо. Давайте потолкуем». — сказал Фрейзер. Чарли приостановился, держась за дверную ручку. «Чего вы хотите?» Фрейзер вперил взгляд в меня. «Справедливости, конечно. Справедливости для Пегаса и для себя?» — ответила я, медленно поворачиваясь в его сторону. И даже умилилась, увидев, что наглец всё же снял свою шляпу. Какая любезность с его стороны. «Но я хочу справедливости и для Чарли». «Вам ведь нужен кусок имения только потому, что это его имение, а вовсе не потому, что вы любите Кеннаерт. Уверенно, получив свою долю, вы тотчас же продадите ее, пустив под откос несколько сотен лет истории Кеннаерда. Вы тем самым просто загубите эти заповедные места. Другому на вашем месте было бы стыдно. Но только не вам, верно?» «Ты маленькая сучка», — негромко выругался Фрейзер. Чарли стремительно приблизился к нему. «Прекрати, Фрейзер». «Всё в порядке, Чарли», — безмятежно отозвалась я. «Пусть себя обзывается, как ему вздумается. Тем более, что все его слова фиксируются на плёнке. А главное, он уже признал, что в ту ночь стрелял именно он». «Ничего подобного, я ничего не сделал». «Сделали. Ещё как сделали». Равнодушно пожал я плечами. «Впрочем, Фрейзер, решать вам». В конце концов, у вас с Чарли кровная связь, и какие бы там гадости вы не замышляли против него, думаю, ему всё равно не доставит большого удовольствия увидеть своего брата за решёткой. Я права, Чарли?» «Разумеется, Тигги», — согласно кивнул головой Чарли. «Итак, Фрейзер, я готова не обращаться в полицию и не сообщать им, что это именно вы застрелили Пегаса и едва не убили меня в ту ночь, но при одном условии». «Вы немедленно снимаете все свои претензии на владение Кеннайрдом и покидаете страну». «Но это же откровенный шантаж!» — взвился Фрейзер, но остался сидеть на прежнем месте. «Да, шантаж. Вот такая я морально коррумпированная личность», с готовностью подтвердила я. «А что ещё мне остаётся делать?» «Словом, решайте. Выбор за вами». Целая буря чувств отразилась во взгляде холодных голубых глаз Фрейзера. Тут было всё и ярость, и смятение, и откровенный страх. Наконец он поднялся со стула. «Ты ещё пожалеешь о том, что сделала для него!» — крикнул мне Фрейзер и угрожающе помахал пальцем. «Он ведь жалкая тряпка. Спроси сама у его жены, у моей бывшей жены. Они тебе расскажут». Он направился к дверям. «То есть, как я понимаю, вы решили незамедлительно покинуть страну? «Но мне надо хотя бы несколько часов, чтобы разгрести всё своё дерьмо здесь. Надеюсь, вы дадите мне какое-то время на сборы? Или нет?» «Дадим. Но вот ружье ваше пока останется у Кэлла, на тот случай, если вы вдруг передумаете. Договорились?» Фрейзер обвёл ненавидящим взглядом всю кухню, его буквально трясло от ярости. Свой последний взгляд он метнул в нас Чарли, и в нём было столько откровенной ненависти, что я невольно содрогнулась. «Не человека, а исчадие ада, воплощение зла», — подумала я и впервые обрадовалась тому, что помню наизусть слова проклятия. Не говоря более ни слова, Фрейзер круто развернулся и вышел из кухни. Мы с Чарли молча прислушались к звукам его удаляющихся шагов. Вот хлопнула дверь. И тогда мы оба припали к окну, наблюдая за тем, как Фрейзер лезет в свой джип. Послышался скрежет шин, и машина выехала со двора. Немедленно звоню Кэллу, чтобы он успел уехать вместе с ружьем куда-нибудь подальше от дома Фрейзера. Отправлю-ка я его на ферму к родителям Лочи, на тот случай, если Фрейзер вдруг надумает охотиться за ним. Там он его ни за что не найдет. Бросил Чарли, снова направляясь к телефону в соседнюю комнату. Спустя пару секунд в кухне появилась Улерика. Следом за ней плелась Зара, всем своим видом выражая полнейшее негодование от всего происходящего. «Это не машина Фрейзера, только что отъехала?» — спросила у меня Улерика. «Да, это его джип», — коротко обронила я в ответ. «Но он же должен был дождаться меня». Я тяжело опустилась на стул. Кажется, весь адреналин, на котором я держалась последние 15 минут, куда-то мгновенно испарился. «С тобой всё в порядке, Тигги. У тебя какой-то чудной цвет лица», — сказала Зара, подходя ко мне ближе. В дверях появился Чарли, победоносно вскинув вверх большой палец. Ульрика нерешительно мялась, стоя посреди кухни. «Ну что, поговорили с Зарой?» — спросил у неё Чарли. «Поговорили», — кивнула в ответ Ульрика. Она тоже согласилась со мной, что, в конце концов, всё к лучшему. «Так и есть», — подтвердила Зара и, стоя за спиной матери, беззвучно спросила у нас. «Что за ерунда тут происходит?» «То есть ты абсолютно уверена, Ульрика, что развод — это именно то, чего ты хочешь?» «Абсолютно. Обратной дороги нет». Ульрика бросила на меня испепеляющий взгляд. «Теперь он всецело в вашем распоряжении, если он вам еще нужен. Что ж, тогда я поехала. Мы с Фрейзером сегодня собираемся на ужин». «Приятно провести время», — пожелала я ей вдогонку, когда она вышла из кухни и поспешила к своему джипу. Зазвонил телефон, и Чарли пошёл ответить на звонок. Зара подождала, пока за ним захлопнется дверь кабинета, а потом повернулась ко мне. «Может, хоть ты, наконец, объяснишь мне, что здесь происходит? Я, понимаешь ли, корчу из себя дурочку, делаю вид, что я всем довольна, в том числе и тем, что моя мамаша в буквальном смысле этого слова содействует своему дружку-идиоту, вознамерившемуся увести моё наследство». Я даже пообещала ей провести половину каникул в его грёбаном доме. Хотя на самом деле всё, чего я хочу, так это выпустить ему все кишки. — Не надо так злиться на свою мать, Зара. Ты же знаешь, как это бывает. Любовь слепа, — миролюбиво бронил я. — Что? Так ты сейчас тоже на её стороне? — Конечно, нет, Зара. Но давай дождёмся твоего отца, и потом мы тебе всё расскажем. А пока прошу тебя, сделай мне чашку очень сладкого чая, будь добра. Вернувшись на кухню, Чарли первым делом подошёл ко мне и, взяв за запястье, стал считать мой пульс. Это опять Кэл звонил. Он уже на ферме у родителей Лочи, жив, здоров и в полной безопасности. «Пульс у вас учащённый, тиги, что и не удивительно. Срочно в постель, мисс!» — строго добавил он и, обхватив меня за талию, помог подняться со стула. А я и не сопротивлялась. Я действительно была без сил. «Так всё же кто-нибудь скажет мне, наконец, что тут у нас творится?» — жалобно воскликнула Зара. «Я тебе всё расскажу. Вот уложу Тиги в постель, вернусь и всё расскажу», — пообещал ей Чарли. «А пока, Зара, можешь принять к сведению лишь одну вещь. Судя по всему, эта удивительная женщина только что спасла твоё наследство».